Глава вторая. О том, какими неожиданными бывают некоторые пробуждения. Мне было холодно. Очень. Как в деревенском погребе. Видел такую у бабушки. А еще сквозь мутную пелену сознания пробивался посторонний звук. Мерзкий и противный. Раздражающий. Прям вот убил бы того, кто этот звук издает. «Ландыши, ландыши, светлого моя! привет!» Какой-то придурок напевал песню. Голос был мужской, но исполнитель старательно пытался выводить мотив высоким фальцетом. Поэтому возникало ощущение, будто пока еще невидимому мне мужику наступили на самое ценное. Кошки в марте на заборе и то приятнее орут. Параллельно слышалось характерное постукивание. Словно перекладывают металлические предметы. Даже не знаю, что раздражает больше завование или скрежет металла-металл. Я понял слушать это все больше не могу, и открыл глаза. Взгляд уперся в потолок. Серый в разводах и пятнах. Обычно так случается, если сверху протекла вода. Странно. Сто лет не видел подобных потолков. Еще имелась большая лампа, которая в данный момент была выключена. Висела она прямо надо мной. Что за место? Где я вообще есть? Последнее, что помню, поликлиника и сумасшедшая бабка, орущая во весь голос. Осторожно, не отрывая затылка от... от чего-то, пока даже не пойму, на чем лежу, повернул голову налево. Помещение, в котором я находился, не имело окон. Ну, значит, точно не кабинет в поликлинике. Да и обстановка вообще не похожа на то, что здесь принимает терапевт. Скорее, психиатр. Тусклый свет. Мерзко, холодно и какой-то непонятный мужик завывает. В стороне возле железной тележки, похожей на... Я поморщился, подбирая сравнение. Да ни на что это не похоже. Просто тележка. Типа той, на которой в больнице развозят еду. Рядом с ней ко мне спиной стоял тот самый певец, чье сольное выступление вызывало у меня в данный момент зубовный скрежет. Выглядел он высоким, крепким, можно даже сказать, здоровым. Не в плане самочувствия, хотя обратное тоже утверждать не могу, а по своей комплекции. Мужик на этой тележке что-то перекладывал или перебирал. Было понятно, по движению рук он вроде как наводил порядок. Слева от мужика у стены находился стол. Такой был у меня в очень далеком детстве. Достался по наследству от отца. В правой его части под столешницей имелась тумба с несколькими ящиками. Туда обычно я складывал учебники и тетради. Стол вообще-то считался школьным. Но вот стоящий ко мне спиной товарищ точно на ученика не тянет. Я поёжился. Что ж так холодно-то? На улице, между прочим, молето. Куда бы меня ни притащили после потери сознания, мерзнуть столь сильно не должен. Очевидно, скорее всего, я отключился на той лавке. Наверное, бабка позвала врачей на помощь, и меня отнесли. Тут логическое мышление дало сбой. Отнесли куда? Зачем? Можно в коридоре на шатырь под нос сунуть и всего делов. Тем более я никогда не терял сознание. Со здоровьем у меня все нормально. Наверное, просто надо поправить одежду. Может, футболка задралась, например. Поднял руку, положил ее на живот и понял — нет футболки. Повел ладонью вниз. И штанов нет. Даже боксеры пропали. Охренеть можно. Я слышал, что нельзя в подобных учреждениях оставлять вещи без присмотра, но трусы одежда это вообще, конечно. Потрогал ладонью свое ложе. черт! я лежал на металлической каталке. вот на чем совершенно голый. То, что каталка металлическая понял наконец по ощущениям. Задница то у меня тоже не прикрытая ничем, получается. Подобного поворота я точно не ожидал. Вообще не имею привычки находиться в подобном виде в незнакомом помещении в компании постороннего человека. Я медленно поднялся, приняв сидячее положение, и осмотрелся. «Лучше бы не делал этого. Честное слово. Не знаю, как удержался от мата». Если с одной стороны был этот непонятный мужик, то с другой — еще несколько каталог с лежащими на них, ну, судя по очертаниям, людьми. Просто люди эти были накрыты простынями, из-под которых торчали ноги. Я, конечно, не врач, но выглядели ноги так, будто их обладатели немного... мертвы. Такая же простыня, как и на этих бедолагах, лежала скомканная рядом со мной. «Лам дыши! Лам дыши!» Мужик, продолжая подвывать, медленно повернулся ко мне лицом. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Увидеть меня, сидящим на каталке, он оказался, видимо, не готов. Потому что лицо мужика стало испуганное. Глаза округлились. Мне кажется, он забыл, как дышать. Вообще, дядька выглядел лет на 40 и был на самом деле очень крепким. Один только рос под 2 метра. На нем сверху обычной одежда имелся халат, уляпанный пятнами, происхождение которых вызывало серьёзные опасения. Впрочем, хрен с ним с халатом. Тут все вызывало серьёзные опасения. Так-то есть догадка, что я в морге. Сильно похоже на то хотя в наш современный век могли бы поприличнее обустроить я конечно понимаю мертвым может не столь важны комфорты и условия содержания но все таки слишком вокруг все убого ну или это укромный уголок маньяка где он занимается своими маньячными делами оба варианта пугающие в первом случае врачи могли внезапно отупеть и принять живого человека за мертвого В принципе, после проведенных в поликлинике часов вообще не удивлюсь такому. Во втором случае даже не хочу представлять, что могло быть во втором случае. Ибо выходит полный бред. «Если что, имейте в виду, я юрист, и меня будут искать», — сообщил я крепышу. Почему сделал акцент на профессии, сам не знаю. Наверное, чисто на автомате. Чтобы было понимание, выберусь отсюда и вкачу иск. За такое обращение с нормальным, живым человеком. Блять, сказал вдруг мужик. Потом тонко всхлипнул и осел на пол. Реально вырубился, как баба. Потерял сознание. «Очень верное замечание», — ответил я вслух, имея в виду матерное слово, которым идеально описывалась сложившаяся ситуация. Потом спустил ноги, слез с каталки и на цыпочках. Пол был охренительно холодный. Подбежал к валяющемуся без признаков жизни мужику. Наклонился, посмотрел. Ни черта непонятно, дышит или нет. Присел на корточки и приподнял одно его века, Сам не знаю зачем. Во-первых, из меня доктор, как из енота-балерина. Я даже пульс не смогу найти, если потребуется. Во-вторых, версию про маньяка отметать нельзя. И в этом случае мне нужно мужика не в себя приводить, а хорошенько стукнуть по башке, чтобы он еще долго оставался в том состоянии, в котором есть сейчас. Чисто физически он точно сильнее меня. Ну что же ты Степана до обморока давил? Нехорошо, Паша. Я от неожиданности подскочил на месте и уставился на бабку. Да, это опять была чёртова старуха. Как она оказалась здесь, не знаю. Всего лишь секунду назад в помещении никого не наблюдалось, кроме нас с мужиком. «Он ведь сердешный, решил, что у него мертвецы ходить начали». Бабка двинулась вперед. Я попятился назад. При этом оглядывался по сторонам в поисках любого подходящего для защиты предмета. И мне не стыдно признаться, что эта бабка пугала меня до чертиков. Я, как человек современный, знаю, в жизни чего только не бывает. Может, она инопланетный разум или какая-нибудь потусторонняя сущность, или... Нет, вампиры по всем источникам красивые, молодые, а здесь на лице старческие морщины и пигментные пятна. Вот ты, дурной, пичкует вас ерундой несосветной, а вы ее поглощаете. Бабка остановилась, покачала головой и усмехнулась. Будто мысли мои прочитала. Настя, Насть! иди сюда, помоги степку с пола поднять. «Нехорошо как-то. Валяется, бедолака, еще почки застудит. А у него на роду смерти не скоро должна быть. И точно по другой причине. Я оглянулся назад, где лежали остальные граждане, укрытые белыми тряпками. Честно говоря, возникла шальная мысль. Сейчас, как в фильме ужасов, они встанут с каталог и пойдут ко мне. Потому что совершенно непонятно, какую Настю хочет эта старуха». Никаких «Насть» поблизости нет. Но точно, дурной. Бабка посмотрела на меня с осуждением, даже с обидой, а затем наклонилась к лежащему на полу мужику, внимательно разглядывая его лицо. В этот момент в помещении появился еще один человек. Девушка. Та самая блондинка, которую я видел по дороге к поликлинике. Она тенью выскользнула из-за двери и направилась к Степану. «Теперь я знаю, как зовут певца». «Ты бы парню одеться дала что-нибудь», — сказала девица бабки, а потом окинула меня насмешливым взглядом. И только тогда я сообразил, что стою перед ней реально голый. Руки машинально опустились вниз, прикрывая самое дорогое. «Твою мать!» Я замер. А потом наклонил голову и уставился на то, что старался спрятать от женских глаз. Дорогое было на месте, где положено, но это явно не моё дорогое. Уж что-что, а эту часть своего тела я точно не перепутаю с чужой. В конце концов, каждый день на него смотрел 30 лет. И вот сейчас моего там не было ни черта, да и руки тоже. Руки не мои! Это что за хрень? — спросил я вслух, при этом с глупым лицом разглядывая все, что ниже пояса. — Было, между прочим, не очень удобно из-за того, что параллельно прикрывался от блондинки и бабки. — В принципе, определение выбрано верное. — Хрень, — высказалась девица. Она быстрым шагом подошла к шапокляк и тоже наклонилась, оценивая состояние мужика. — Ага. «Знаешь, что интересно, впервые вижу, чтоб человек, оказавшись в другом теле, понял это по...» Старуха хмыкнула, выпрямилась, а потом уставилась туда же, куда пялился я. «На, день. Нечего мне тут девку портить!» Шапокляк быстро подскочила к стулу, который стоял рядом с тележкой. На его спинке висел еще один халат. Бабка схватила его и кинула мне. А потом прикрикнула на блондинку. — Отвернись, зенки вылупила. Степанова надо в божеском виде оставить, а ты разглядываешь пашкины причиндалы. Я поймал одной рукой брошенную мне вещь, повернулся задом и натянул халат на себя, застегивая пуговицы трясущимися руками. Тряслись они от холода и от странного ощущения. Конечности плохо слушались. Я пытался пальцами пропихнуть пуговицу в дырку, но эти пальцы будто жили своей, самостоятельной жизнью. Настолько самостоятельной, что довести дело до конца удалось с трудом. Попутно лихорадочно соображал, что происходит. Версий не было никаких. Кроме той, что я реально в морге. «Тело еще плохо подчиняется сознанию», — раздался за моей спиной голос старухи. Я обернулся. Бабка вместе с блондинкой ухитрились поднять здоровенного мужика с пола и усадить его на стул. Даже голову заботливо пристроили на руки, которые сложили крест-накрест на стол. «Какое к чертовой матери тело! К какому сознанию?» Я старался говорить спокойно, хотя понимал точно, происходит какая-то лютая дичь. Но какая именно, даже предположить не мог. А еще очень сильно хотелось посмотреть в зеркало. Мысль, что мое тело как бы не моё, плохо укладывалась в голове. Однако при этом бабка явно права. Теперь стало понятно, голос тоже чужой, он звучал иначе. Чуть ниже, чем положено. «Так ты умер, Паша», — заявила Шапокляк, а потом развернулась и двинулась в сторону выхода. Я стоял, открыв рот, и смотрел ей вслед. «Останешься?» — блондинка снова усмехнулась. или все всё-таки с нами пойдёшь?» Вопрос был риторический. С одной стороны, эти две дамочки — далеко не то общество, в котором я хотел бы сейчас оказаться, а с другой лучше уж они, чем Степан, который мог очнуться в любой момент. Потому как бабка и блондинка что-то явно знали. Степан, судя по реакции на мое поведение, не знал ни черта. Он вообще принял меня. Зажившего мертвеца. «Эй, подождите!» — и я рванул следом за блондинкой. Выскочил из помещения, где остался Степа вместе со своими подопечными и оказался в небольшом коридоре. В самом конце виднелась дверь. Бабка уже вышла на улицу, а блондинка задержалась. Видимо, ждала меня. Я поторопился к ней. Хотя босиком бегать по грязному полу мало радости. Вот сволочи. И полы-то у них старые, деревянные. Доски были выкрашены в тошнотворный зеленовато-серый цвет. Выглядели они так же убого, как все остальное. Идем. девица толкнула дверь и шагнула через порог. Меня точно не пришлось уговаривать дважды. Я с огромным удовольствием выскочил на улицу, в лицо сразу ударил теплый летний воздух, свежий. Только сейчас сообразил, что там, где очнулся, пахло не очень приятно. Замер на порожках, осматривая местность. Она — это местность. Мне было незнакомо. Оглянулся назад. На двери имелась табличка «Морг». Ну, в общем-то, наверное, ожидаемо. Здание — это было одноэтажное, небольшое, с покатой крышей. И еще оно выглядело каким-то старым, непривычно старым. Больше на барак похоже. «Ну, опять тебя ждать?» Блондинка спустилась по ступеням и теперь замерла на аллее, ведущей вглубь территории. Похоже, это была больница. Неподалеку виднелся четырехэтажный корпус с темными окнами. Такое чувство, будто я вместо города-миллионника оказался в глубокой провинции. Всё вокруг выглядело устаревшим. С другой стороны, корпус больницы достаточно большой. Для деревни это странно. «Слушай, ничего, что я голый и босиком. Кто-то увидит, точно завернут в психиатрию». Я зыркнул на блондинку раздраженным взглядом. «Да и вообще, ситуация несколько странная. Не каждый день в морге в себя прихожу». «Не увидит», — блондинка поманила меня рукой. «Давай быстрее, времени совсем мало. У нас вот-вот очередной идиот эффект бабочки устроит. Достали, не сидится им спокойно. Только отвернешься, уже лезут со своими знаниями ход событий менять». «Будто без их участия все рухнет. Самовлюбленные придурки!» «Догоняй!» Девица развернулась и пошла вперед, на ходу продолжая рассуждать о чем то весьма странном. Звучали выражения «попаданцы хреновы, идиоты косоруки и чтоб вам всем обосраться!» Бабки вообще не было видно. Она перемещается, как спринтер, честное слово. Только оглянулся — уже нет ее. Я вздохнул, искренне надеясь, что все происходящее мне снится, мало ли. Слишком реально, да. Каждый камешек чувствую под босыми ногами. Врезаются сволочи очень больно, но решил, неважно, сон или нет, надо идти с блондинкой. Даже во сне это лучший вариант. Буквально через несколько метров показались высокие металлические ворота. но Сбоку имелась калитка. В нее мы и вышли. Я остановился. Меня ждало очередное удивление. Просто обочины. А впереди была проезжая дорога. Стояла машина, которую я только в кино видел. Черная с блестящими черными ручками и такой же блестящей решеткой на радиаторе. Причем, судя по расположению ручек, водительская дверь открывается как положено, а задняя пассажирская — в другую сторону. Совсем не так, как должно. Если не ошибаюсь, на таких тачках ездили сотрудники НКВД. Нет, в прошлом, может, еще кто-то пользовался подобным транспортом, но у меня он сразу вызывал ассоциации с определенной организацией. «Это что?» — спросил я девицу, которая уже обошла машину и открыла переднюю пассажирскую дверь. За рулем, кстати, сидела Шапоклек. Уверенно сидела. «Какой же ты душнева!» — блондинка поморщилась. «Это, если говорить точно, ГАЗ-1173. Все, полегчало?» «Нет», — ответил я, а затем полез в тачку, которая выглядела как стопроцентный раритет. «Вот и хорошо», — бабка посмотрела в зеркало заднего вида, поймала мой взгляд, пока я пытался поудобнее устроиться на сиденье, а потом, усмехнувшись, завела автомобиль. Я, кстати, в зеркало тоже пялился, насколько это возможно. В голову лезли мысли исключительно матерные. Чёртово отражение показывало мне совсем другого человека».